Воины снова вышли на оживленную зловонную улицу. Оли в задумчивости остановился, прислонившись к стене. Ему нелегко было разговаривать с Нанджи на ходу. Решение все еще было не вполне удовлетворительным. Если все братья Киани Джу избегут, Тао останется без защиты, по крайней мере на несколько дней. «Мы идем в храм?» – спросил Нанджи. «Ты?» – «Да». «Как только я окажусь на корабле, держи». Оли протянул ему несколько золотых. Же ты были единственными посланниками, относительно которых можно было не беспокоиться, что они прикормят деньги и забудут об их предназначении. Нанжи поднял брови. Передай весть в ложу, но также спроси, знают ли они имя Костеляна? Сам я сейчас не могу этого сделать, не так ли? Возможно, старик ошибался, а может быть и нет. Если шанс у был Костеляна в ложе в казарре, тогда весть о позоре у Оливауси. «Наверняка дошла туда с помощью моряков». Когда Сапфир стоял в Касре, Олли попытался уговорить Нанджи посетить местный гарнизон. Возможно, опасности удалось бы избежать. А что делать теперь? Возвращаться в Каср или продолжать путешествовать по кругу Вов? «Какая-то загадка, верно?» Олли огляделся по сторонам, глядя на здание в псевдо-тюдоровском стиле и торопливо огибавших его людей. «Может, от меня требуется, чтобы я остался здесь?» Симпатичный маленький городишко. Ты шутишь? не совсем сказала Оля. Когда мы завершим свою миссию, что ты собираешься делать потом? Жениться на Тане и стать водяной крысой? Та она это здорово, но я водяная крыса? Нанжи пожал плечами. Стать седьмым со временем, конечно. Чем собираешься заниматься? Буду свободным меченосцем, честным и верным своим клятвам. Нанжи несколько задачила внезапно возникшая философская дискуссия А ты я бы хотел больше узнать о мире но в конце концов полагаю я поселюсь в каком-нибудь спокойном маленьком городке вроде этого и стану старостой Оли усмехнулся своей мысли и воспитаюсь семи рыхсановей как старый кианиару и ещё семь дочерей если дже этого захочет Нанжи недоверчиво уставился на него старостой почему не королём Слишком много нужно крови, чтобы этого добиться. И слишком много работы после. Но мне нравится Тао. Если ты этого хочешь, ми лорд брат, почтительно сказал Нанжи. То я уверен, что богиня тебе поможет. Он с отвращением наморщил свой вздорный перенос. Я лично постараюсь найти что-нибудь получше. Оли боялся, что моряки могут забеспокоиться и поспешить с отплытием, но Брота обнаружила, что Тао источник кожи. Хотя сапфир был тяжело нагружен марамором, его трюм был далеко не полон. Брот обожал торговлю, а в городах колдунов не было кожевников. Таким образом, вернувшись, воины обнаружили, что на корабле пахнет как в мастерской сапожника, а тяжело дышащие рабы носятся вверх и вниз по трапам, загружая на корабль сапоги и туфли. Объёмный, но не тяжёлый груз. Бротто и Тамияна нахмурились, услышав новость о том, что лорд Шансу не смог набрать воинов себе в помощь в Тау. Но, похоже, их это не удивило. Нанджи отправился в храм, а Уолли на поиске Ханакуры, чтобы посоветоваться. Вечера стали короче, и погода начала портиться. Ближе к ночи подошел грозовой фронт, и Сапфир раздраженно дергался на якоре посреди реки со странно низким из-за мрамора центром тяжести. Лил дождь, стекая сквозь шпигаты. Холодная мокрая темнота вползла в рубку еще до того, как закончился ужин. Олли был еще более озадачен, чем раньше. Жрецы обещали на нжи, что передадут весть в ложу. Тамошним костелянам до недавнего времени был лорд Шансу. Так они сказали. Но по их мнению, теперь там был кто-то новый, чьего имени они не знали. Костеляны часто приходили и уходили. Что теперь должен был делать Олли? Возвращаться в казармы или двигаться дальше в Ов? Логично было возвращаться в казармы, поскольку там он мог найти воинов, но ему угрожала серьёзная опасность быть обвинённым в трусости. Похоже, в божественной загадке подразумевалось всё же Ов, но смысла в этом было не слишком много. Сидя на полу и обняв Джию, чтобы было теплее, он передал новость о том, что в казарме есть ложе. Халиии нарушил двухнедельное молчание, сказав, «Я слышал, не знал, что это имеет значение». «Значит, Касар», — твердо провозгласила Брота, «три дня пути до Ча, затем обратно в Касар». Похоже, следующий город всегда должен был появляться через три дня, но на практике путь каждый раз занимал больше времени. Глухой ропот из темноты означал, что семья с ней согласна, Меняющие курс уже не вызывали столь ожесточённого негодования, как в начале, но речной народ не желал участвовать в божественных миссиях. Они считали, что выполнили свою часть, и им должно быть позволено вернуться к своим обычным занятиям. Что бы сказал жрец, если бы был среди нас? Старик спросил Уали. Откуда мне знать? запротестовал Ханакура, издав смешок. Я согласен, что сведения противоречивы, лорд. Ты должен молиться о том, чтобы тебя направляла богиня. Возможно, молитва бы и помогла, но Ли решил попробовать слегка поднять общее настроение. Нанжи спой нам песню про Чаксина. Нет, лучше про любовь, запротестовала одна из женщин, кажется, Мата. Я не знаю песен про любовь, сказал Нанжи. Они были запрещены в казарме. Потом он начал, и из темноты донёсся его мягкий тенор. Я пою о боруже и о том, кто сделал величайшие мечи, созданные людьми, и о том, как была заплачена цена жизни, и Чаксин купил себе 7 лет. Несколько минут спустя мелодию подхватила мандолина Алигарра. Это была заурядная баллада, и какого бы мне стреля, голос на анжене копировал. Он был не слишком мелодичен, но он был новым для публики, и вскоре они, похоже, поняли, почему была выбрана именно она. «Битва и герои, чудовище и злодеи. Кровь и честь плыли сквозь сгущающуюся тьму в ночь. Шесть мечей, шесть геральдических животных, державших шесть драгоценных камней. Множество легендарных воинов. И затем тишина. Продолжай!» – страстно воскликнул Матара. «Забыл слова?» – саркастически спросил Тэмьяна. «Я знаю только еще один куплет», — сказал Нанджи и процитировал строки, которые пел когда-то своему лорду, когда тот сидел в ванне. «Грифон сидит на рукоятке среди белого серебра и голубого сапфира, с рубиновым глазом и позолоченными когтями. И стальной клинок с оттенком звездного света. Сделал он, наконец, седьмой меч, и все остальные тот меч превзошел». Снова наступила тишина, — «Это ведь не все?» – запротестовала Дива. «Нет», – сказал Нанджи. «Есть еще что-то, но я никогда этого не слышал. Чеоксин умер. Седьмой меч он отдал богине. Никто не видел его в течение семи сотен лет. В рубке теперь было темно, как в шахте. Бокснап был заслонен облаками, а ставни были большей частью закрыты от ветра. И она дала его шансу?» – затаив дыхание, спросил Матара. «Да, он здесь, в этой рубке. Сага еще не окончена». И я самая главная часть ещё только должна наступить, и вы в ней участвуете. О, -о, -о произнесли несколько юношеских голосов, но послышался эхо от взрослых. Я не хочу в этом участвовать, это был Тамиана. И я не желаю, чтобы на моём корабле находился этот проклятый меч. Тома прозвучал осуждающий голос Бротты, но послышалось и несколько одобрительных возгласов. И воины, кому они нужны? Последовавшее за этим неловкое молчание внезапно нарушил стук упавшего поперёк двери засова. Снаружи послышался звук бегущих по ступеням ног. Захваченный песней капитанта Миана забыл выставить вечернюю стражу. На борт сапфира вступили непрошеные гости.